глава 2 б а х а р е в с к и й дом стоял в конце нагорной у л и ц ы он был в один этаж и выходил на улицу пятнадцатью окнами что-то добродушное и вместе уютное было в физиономии этого дома как это ни странно но у каждого дома есть своя физиономия под этой широкой зеленой крышей за этими низкими стенами выкрашенными в дикой серый цвет совершалось такое мирное течение человеческого существования. Небольшие светлые окна, заставленные цветами, низенькими шелковыми ширмочками, смотрели на улицу с самой добродушной улыбкой, как умеют смотреть хорошо сохранившиеся старики. Прохожие, торопливо сновавшие по тротуарам на горной улице, С завистью заглядывали в окна Бахаревского дома, где все дышало полным довольством и тихим семейным счастьем. Вероятно, очень многим из этих прохожих приходила в голову мысль о том, что хоть бы месяц, неделю, даже один день пожить в этом славном старом доме и отдохнуть душой и телом от житейских дрязк и треволнений. Каменные массивные ворота вели на широкий двор, усыпанный, как в цирке, мелким желтым песочком. Самый дом выходил на двор двумя чистенькими подъездами, между которыми была устроена широкая терраса, затянутая теперь вьющейся зеленью и маркизою с крупными фестонами. Маркизою — полотняным наружным занавесом у окон и дверей. Эта терраса низенькими широкими ступенями спускалась в красивый цветник, огороженный деревянной зеленой решеткой. В глубине двора стояли крепкие деревянные службы. Между ними и домом тянулась живая стена акации и сиреней, зеленой щеткой поднимавшихся из-за красивой чугунной решетки с изящными столбиками. Параллельно зданием главного дома тянулся длинный деревянный флигель, где помещались кухня, кучерская и баня. Внутри Бахаревской дом делился на две половины, у которых было по отдельному подъезду. Ближайший к воротам подъезд вел наполовину хозяина, в а с и л и й н а з а р ч а Дальний — наполовину его жены, м а р ь Степанны. Когда бы входили в переднюю, Вас уже охватывала та атмосфера довольства, которая стояла в этом доме испокон веку. Обе половины представляли ряд светлых, уютных комнат с блестящими полами и свеженькими обоями. Потолки были везде расписаны пестрыми узорами, и небольшие белые двери всегда блестели, точно они вчера были выкрашены. Мягкие тропинки вели по всему дому из комнаты в комнату. Была и разница между половинами Василия Назарыча и Марьи Степанны. Но об этом мы поговорим после, потому что теперь к второму подъезду с дребезгом подкатился экипаж х и о н и Алексеевны, и она сама весело кивала своей головой какой-то девушке, который только что вышел на террасу. «Ах, Моланж!» — восклицала Хиония Алексеевна, прикладываясь своими синими сухими губами к розовым щекам девушки. «Жесюи Шарме, я восхищена. Вы, Надин, сегодня прелестны, как Роза. Как идет к вам это полотняное платье? Вы походите на Маргариту в Фаусте, когда она выходит в сад. Помните эту сцену?» Надежда Васильевна, старшая дочь Бахаревых, была высокая симпатичная девушка лет двадцати. Ее, пожалуй, можно было назвать красивой, но на Маргариту она уже совсем не походила. Сравнение х и о н и я Алексеевна вызвало на ее полном лице спокойную улыбку, но темно-серые глаза, опушенные густыми черными ресницами, смотрели из-под тонких бровей серьезно и задумчиво. Она откинула рукой пряди светло-русых гладко зачесанных волос, которые в ы б и л и с ь у нее из-под летней соломенной шляпы, и спокойно проговорила. — Вы находите, что я очень похожа на Маргариту? — О, совершенная Маргарита! Как же вы недавно сравнивали меня с кем-то другим? — Ах, да это совсем другое дело. Если вы наденете русский сарафан, тогда... м а р ь с т е п а н а дома? Я п р и е х а л по одному очень и очень важному делу, которое, мол, анж немного касается и вас. Опять, вероятно, жениха подыскали. Что же в этом дурно, Монанж? У всякой Маргариты должен быть свой фауст. Это уж закон природы. Только я никого не подыскивала. А жених сам явился, как с неба упал. И не ушибся. Хионя Алексеевна замахала руками, как ветряная мельница, и скрылась в ближайших дверях. Она с уверенностью своего человека в доме миновала несколько комнат и пошла по темному узкому коридору, которым соединялись обе половины. В темноте чьи-то небольшие мягкие ладони закрыли глаза х и о н и Алексеевны, и девичий звонкий голос спросил «Угадайте, кто?» «Ах, коза, коза!» — разжимая теплые полные руки, шептала Хиония Алексеевна. «Кто же, кроме тебя, будет у вас шутить?» «Сейчас видела Надин. Ей, кажется, улыбнуться-то тяжело. У нее и девичьего ничего нет на уме». — Ну, здравствуй, Верочка, моя маленькая козочка! Ах, молодость, молодость! Все шутки на уме, смехи да пересмехи! — Да чем же горевать, Хеоня Алексеевна? — спрашивала Верочка, звонко целуя гостью. Верочка ничего не умела делать тихо и всех лизала, как отзывался об ее поцелуях Надежда Васильевна. — Ах, маппетит, моя крошка! Все еще будет, и слезки, может, будут, и сердечко защемит. Ну и пусть щемит, я буду тогда плакать. Мама в Маленной. Вы ведь к ней? — О, да. Мне ее непременно нужно видеть, — серьезно проговорила х и о н и я Алексеевна, поправляя смятые ленты. — Очень и очень нужно, — многозначительно прибавила она. «Я сейчас», — проговорила Верочка, бойко повернулась на одной ножке и быстро исчезла. «Вот этой жениха не нужно будет искать, сама найдет», — с улыбкой думала х и о н и я Алексеевна, провожая глазами убегавшую Верочку. «Небось, не закиснет в девках, как эти принцессы, которые умеют только важничать, еще считают себя образованными девушками, а когда пришла пора выходить замуж, Так я же им и ищи жениха. Ох уж эти мне принцессы. Хиония Алексеевна прошла в небольшую угловую комнату, уставленную старинной мебелью и разными поставцами с серебряной посудой и дорогим фарфором. Поставцами невысокими шкафами с полками для посуды. Китайские чашечки, японские вазы, северская и саксонская сервизы красиво пестрели за большими стеклами. В переднем углу, в золоченом иконостасе, темнели образа старинного письма. Изможденные высохшие лица угодников, с вытянутыми в ниточку носами и губами, с глубокими морщинами на лбу и под глазами, уныло глядели из дорогих золотых окладов, осыпанных жемчугом, алмазами, изумрудами и рубинами. Неугасимая лампада слабым ровным светом теплилась перед ними. Небольшие окна были задрапированы чистенькими белыми занавесками. Между горшками цветов на лакированных подоконниках стояли ведерные бутыли с наливками из княженики и рябины. Хеония Алексеевна прошла по мягкому персидскому ковру и опустилась на низенький диванчик, перед которым стоял стол красного дерева, с львиными лапами вместо ножек. Совершенно особенный воздух царил в этой комнатке. Пахло р о с н ы м ладаном, деревянным маслом, какими-то душистыми травами, и еще бог знает чем-то очень приятным, заставлявшим голову непривычного человека тихо и сладко кружиться. Темно-синие обои с букетами цветов и золотыми разводами делали в комнате приятный для глаза полумрак. Писанная масляными красками с т а р и н н ы е к а р т и н ы в тяжелой золотой раме висела над самым диваном. Молодой человек и девушка в костюмах первой французской революции сидели под развесистым деревом и нежно смотрели друг другу в глаза. Направо от диванчика была пробита в стене небольшая дверь, замаскированная коричневыми драпри. Это была спальня самой Марьи Степанны. «Добрые вести не лежат на месте», — весело проговорила высокая полная женщина, п о к а з ы в а я в дверях спальни. За ее плечом виднелось розовое бойкое лицо Верочки, украшенное на лбу смешным хохолком. «Ах, Мария Степанна!» о в — встрепенулась х и о н я Алексеевна всеми своими бантами, вскакивая с дивана. В скобках заметим, что эти банты служили не столько для красоты, сколько для прикрытия пятен и дыр. а я действительно с добрыми вестями к вам. Марья Степанна была в том неопределенном возрасте, когда женщину нельзя еще назвать старухой. Для своих 55 лет она сохранилась поразительно, и, глядя на ее румяное свежее лицо с большими живыми темными глазами, никто бы не дал ей этих лет. Одета она была в шелковый синий сарафан старого покроя, без сборок позади и с глухими проймами на спине. Белая батистовая рубашка выбивалась из-под этих пройм красивыми буфами и облегала полную белую шею небольшой розеткой. Золотой позумент в два ряда был наложен на переднее полотнище сарафана от самого верху до подола. Между позументами красиво блестели большие аметистовые пуговицы. Русые густые волосы на голове были тщательно подобраны под красивую сороку из той же материи, как и сарафан. Передний край сороки был украшен широкой жемчужной повязкой. Сорока — старинный женский головной убор. В этом костюме Марья Степановна была типом старинной русской красавицы. Медленно переступая на высоких красных каблучках, Марья Степановна подошла к своей г о с т е и поцеловалась с ней. — Ты бы, Верочка, сходила в кладовую, — проговорила она, усаживаясь на диван. — Там есть в банке варенье. Да скажи по пути до Сефеюшки, чтобы нам подали самоварчик. Верочка нехотя вышла из комнаты. Ей до смерти хотелось послушать, что будет рассказывать х и о н и я Алексеевна. Ведь она всегда приводит с собой целую кучу рассказов и новостей. А тут еще сама сказала, что ей очень и очень нужно видеть Марию Степанну. — Этакая мамаша, — думала девушка, надувая без того пухлые губки. — Зачем вы ее выслали? — говорила х и о н и я Алексеевна, когда Верочка вышла. — Молода еще. Все будет знать, скоро состарится. — Ах, Марья Степанна, о в какую я вам новость привезла! — торжественно заговорила х и о н и я Алексеевна, поднимая вылезшие брови чуть не до самой шляпы. Вчера приехал Привалов, Сергей Александрович Привалов. Разве вы не слыхали? Да, приехал. У Марии Степанны от этого известия опустились руки, и она растерянно прошептала. Как же это? Где же он остановился? В золотом якоре, в номерах для приезжающих. Занял рублевый номер, рапортовала Хионя Алексеевна. С ним приехал человек, три чемодана. Как приехал, так и лег спать. Зачем же это Привалов в трактире остановился? Не в трактире, а в номерах для приезжающих, Марья Степановна, — поправил Хиони Алексеевна. Ах, матушка, по мне все равно. Не бывала я там никогда. Отчего же он в свой дом не приехал или к нам? Ведь не выгнала бы. — Вот уж это вы напрасно, Марья Степановна. Разве человек образованный будет беспокоить других? Дом у Привалова, конечно, свой, да ведь в нем жильцы. — К вам Привалову было ближе приехать, да ведь он понимает, что у вас дочери невесты. Знаете, все-таки неловко молодому человеку показать себя сразу неделикатным. Я как услышала, что Привалов приехал, так сейчас же и перекрестилась. Вот, думаю, Господь какого жениха Надин послал. Гей-богу, а сама плачу. Не знаю, о чем плачу, только слезы так и сыплются. И сейчас к вам. Да, может быть, Привалов без нас с вами женился. Ах, м а р ь Степан, ну уж я не стал бы напрасно вас тревожить. Нарочно пять раз посылала матрешку. а н а через буфетчика от привалского человека всю подноготную разузнала. — Только устрою, Господи, на пользу. Уж если это не жених, так весь свет пройти надо. И молодой, и красивый, и богатый. Миллионер! Да ведь вам лучше это знать. — Ну, миллион-то еще надо ему самому наживать, — степенно проговорила Марья Степановна, подбирая губы оборочкой. — Ах, помилуйте, что вы! д да ведь после матери досталось ему пятьсот тысяч. — Убавьте триста-то, х и о н и я Алексеевна. — Ну что же, ну пусть будет двести тысяч, и это деньги. Да ведь он их, наверное, давно прожил там, в своем Петербурге-то. И нисколько не прожил. Николай Веревкин вместе с ним учился в университете и прямо говорит, «Привалов самый скромный молодой человек». Потом после отца Привалова достанется три миллиона. Да? э т х и о н и я Алексеевна еще старуха надвое сказала. Трудно получить эти деньги, если только они еще есть. Ведь заводы все в долгу. а Господи, Господи! — взмолилась Хеония Алексеевна. — И что вам за охота противоречить, когда всем, решительно всем известно, что Привалов получит три миллиона? Да, три! Три! Три! Последняя фраза целиком долетела до маленьких розовых ушей Верочки, когда она подходила к угловой комнате с полной тарелкой вишневого варенья. Фамилия Привалова заставила ее даже вздрогнуть. Неужели тот самый Серёжа Привалов, который учился в гимназии вместе с Костей и когда-то жил у них? Один раз она ещё укусила его за ухо, когда они играли в жгуты. в Сердце у Верочки по неизвестной причине забило тревогу, и в голове молнией мелькнула мысль «Жених! Жених для Нади!» «Что с тобой, Верочка?» — спрашивала Марья Степановна, когда дочь вошла в комнату, раскрасневшаяся, как пион — — Я, я мама, очень скоро бежал по лестнице, — отвечала Верочка еще более краснее. — Ах, молодость, молодость! — шептала сладким голосом х и о н и я Алексеевна, закатывая глаза. — Да, вот что значит молодость, и невинна, и п у г л и в о и смешна. Кому не было ш е с т ц а т и лет! Верочка в эту минуту в своем смущении, широко раскрытыми карими глазами, сблуждающей по лицу улыбкой, вспыхивавшими на щеках и подбородке ямочками, была действительно хороша. Русые темные волосы были зачесаны у нее так же гладко, как и у сестры, за исключением небольшого хохолка, который постоянно вставал у нее на конце пробора, где волосы выходили на лоб небольшим мысиком. Тяжелая коса трубой лежала на спине. Только светло-палевое платье немного портило девушку, придавая ей вид кисейной б а р ы ш н и Но яркие цвета были страсти Верочки, и она любила щегольнуть в розовом, сиреневом или голубом. — а радуга! — говорил Виктор Васильевич, брат Верочки, когда она одевалась по своему вкусу. Теперь ей только что м и л о шестнадцать лет, и она все еще не могла привыкнуть к своему длинному платью, которое сводило ее с ума. Фигура у Верочки еще не сформировалась, и она по-прежнему осталась «булкой», как в шутку иногда называл ее отец. Эта немая сцена была прервана появлением Досифея, которая внесла в комнату небольшой тампаковый самовар, кипевший с запальчивостью глубоко оскорбленного человека. До с и ф е я была такая же высокая и красивая женщина, как сама м а р ь Степанна, только черты ее правильного лица носили более грубый отпечаток, как у всех глухонемых. Косоклинный кубовый сарафан облекал ее могучие формы. На голове была девичья повязка, какие носят старообрядки, длинный белый передник был подвязан под самые мышки. Тампаковый самовар... Тампак — сорт латуни, сплав меди и цинка, содержащий 80% и более меди. Тампаковые самовары были принадлежностью зажиточных домов. Косоклинный кубовый сарафан — тип одежды, особенно популярный среди раскольников на Урале. Кубовая краска или индиго — синее красящее вещество. Марья Степанна о в сделала ей несколько знаков рукой. Досифея с изумлением посмотрела кругом, потом стремительно выбежала из комнаты и через минуту была на террасе, где Надежда Васильевна читала книгу. Глухонемая бросилась к девушке и принялась ее душить в своих могучих объятиях, покрывая безумными поцелуями и слезами ее лицо, шею, руки. — Что это с тобой? — удивлялась Надежда Васильевна, когда пароксизм миновал. м м м ы ч а, -а" л Досифея, делая звуки руками и головой. «Вот еще где наказание-то», э — вслух подумал Надежда Васильевна. «Да это хина кого угодно сведет с ума». Девушка знаками объяснила глухонемой, что над ней пошутили и что никакого жениха нет и не будет. Досифея недоверчиво покачала головой и объяснила знаками, что это ей сказала сама, то есть м а р ь Степанна.